Глава 26. Тиаль новой надежды. Горячая ладонь легла мне на грудь. Великолепное ласковое тепло разлилось благодатной негой по моей коже, забралось внутрь. Воздух наполнил лёгкие, и я как будто заново обнаружила себя в собственном организме. Вернулась домой после долгого путешествия. Джер прошептала я сразу, как только ощутила язык. Горло стянуло сухостью, но лежать было мягко и удобно. Дух мой плыл в сонной дремоте, и я пошевелила пальцами, чтобы вспомнить и осознать своё тело. И тут же подоспел разум, обрушивая на меня свежие воспоминания. Горное плато на чёрном вулкане, стонущая земля, тяжёлый ливень, смерти, смерть. Убийство. Я убила Каса. Нет. Вскинулась я, надеясь, что всё это было сном. Я резко села и открыла глаза, но почти ничего не увидела. В них мгновенно потемнело. Голос сел, поэтому сама себя я не услышала. Сильные руки уложили меня обратно в постель и накрыли одеялом. Картинка постепенно стала проясняться, явив мне обеспокоенную магистра Калькут. Физически она здорова, заключила целительница, нависнув надо мной своим подбородком. Я не чувствую никаких повреждений. Но у неё сильное истощение. Должно быть, этот выродок вмешался в её магическую память кровавой магией. Не знаю, сможет ли она теперь творить заклинание. Бедная девочка, да смилостивится над ней девейна. Я ошарашенно повела глазами, пытаясь понять, о чём говорит магистр и почему в моей комнате так много людей, и почему я сама в моей комнате. Бедная девочка. Это я? Юна. Сирена кинулась на меня, придавив к кровати. Я же тебе говорила держаться от него подальше. Какой подонок. О, Вейн, я не спала всю ночь, боялась, что ты перестанешь дышать. Вздернутый носик Сирены порозовел и распух. Белки глаз заполнили красные прожилки. Похоже, про бессонную ночь она не лгала. Я сжала и разжала кулаки. Потолок кружился, напоминая мне морг голамяса, но я явно была жива. И да, всё ещё дышала. Хотя по собравшимся этого нельзя было сказать наверняка. Их количество и скорбь на лицах вполне могли сойти за похоронную процессию. Для завершения траурной картины не хватало только белокрыльников. Впрочем, На могилах убийц дорогу девейны не выкладывают. Она поправится. Фидио осторожно взяла меня за руку. Давайте теперь я. Дамна Линде Торн уверенно оттеснила недовольную Калькут и тоже забралась ладонями мне под одежду. Кажется, виновницей собрания всё же была я. Подбородок магистра факультета исцеления гневно задёргался. Но она смолчала, кинув взгляд на ректора Адисат. Та стояла у выхода и о чём-то тихо переговаривалась с самим консулом Рудским. Дверь с номером 322 была открыта, и в коридоре маячила пара стизателей. Насколько я смогла разглядеть, незнакомых. И без оружия. Странно, что я вообще очнулась не в Зандогате. Где мне было самое место? Магия исцеления снова потекла горячими волнами от ладони дамны. Запястье зачесалось, словно по руке забегала стая крохотных муравьёв. Голова не болела, живот не скручивала, но даже разговаривать не было никаких сил. С ней всё будет в порядке. Деловито ответила госпожа Линдеторн на вопрос Фиди. Но для восстановления нужно время, хорошее питание и здоровый сон. -чи! Подтвердила Федерика, утирая нос. Я оглядела себя. Одежда была чистой и отвратительно белой, как больничная рубашка или саван. Торчащие из-под коротких рукавов руки почти сливались цветом с траурным нарядом. Оставьте её в покое потребовала сирены, распихивая всех своей юбкой. Как вы не понимаете, у юны разбито сердце. Руки серебристой Лилии моментально оказались заняты заботливыми объятиями, которые душили меня не хуже захвата. Я обняла подругу, прижимаясь к её мягким локонам, и она всхлипнула. Кажется, я начинала любить близость дорогих мне людей. Они делали жизнь ощутимее. А ещё из-за плеча Сирены можно было оценить обстановку. Ректор Адисот активно и нервно жестикулировала перед консулом Галиевских утёсов, а он только сокрушённо кивал и изредка пытался вставить тихие фразы, которые мне отсюда было не слышно. Магистр Риин потирал свою мистическую лысину, Беатрис Калькут пыхтела ему на ухо что-то гневное. Фиди пыталась мне улыбаться промокая слёзы форменным платочком академии. Спокойная суета так резко контрастировала с последними событиями моей жизни, что всё произошедшее показалось мне далёким и невероятным бредом. Где Джер? спросила я Сирену, когда она немного ослабила хватку. Вопрос прозвучал еле слышно, но разговоры моментально смолкли, и все повернулись ко мне. От внимания захотелось нырнуть под одеяло. Я даже почувствовала себя восставшей покойницей, сорвавшей своим воскрешением прекрасно спланированные похороны. Он сейчас в консульстве, прервал траурное молчание Орлеан Рудский. Из Лангсерда прибыл сам экзарх, чтобы расследовать это дело. Магистр Десент беседует с ним, посвящая в подробности я часто заморгала, пытаясь отогнать видение мёrtвого каса при вспышке молнии. Какое дело расследуют в консульстве? Меня будет судить сам экзарх? С джером. Всё в порядке. Леди Горст, мне слишком часто приходится приносить вам извинения, и всё же прошу простите меня и в этот раз. Консул сделал ко мне пару шагов и остановился на почтительном расстоянии. Ваш ментор рассказал нам о нападении на вас стезателя. Это прискорбный и вопиющий случай. Мы немедленно начнем проверки. Стезатель из ордена Крона прямо под вашим носом взорвалась у него за спиной ректор Адисет. Вы называете это прискорбным случаем, господин Рудский? Вы настолько слепы, Что не заметили предателя в числе одного из своих приближённых? Фигурка в лазурной мантии была на полторы головы ниже консула, но не уступала ему твёрдостью во взгляде. Орлеан Рудский неохотно развернулся и начал поглаживать бородку, словно пытаясь спрятаться за своей рукой от сердитой женщины. К сожалению, с началом изгнания Кирмаса Линдеблайта Орден Крона действует нахально, даже отчаянно. Сухо оправдался господин Рудский. Я давно подозревал этого стезателя, ещё когда он пытался выкрасть несчастную леди Горст из Темниц. Мы наблюдали за ним в последнее время, но он доказал свою преданность королевству на полуострове Змеи. Увы, бордовые перчатки, даруют слишком широкие полномочия, чтобы я мог сразу уличить его в измене. Но теперь у меня есть факты и показания. Из-за вашего промедления и бюрократии этот подлец чуть не убил мою студентку. Возмутилась Надале Адисат. Если бы связь фясь ментора не прифила магистра десента на этот ужасный вулкан. Вы говорите про Каса? Брина невежливо вклинилась я, пытаясь уточнить суть. Все снова замолчали, и я прикусила язык. Пожалостливым взглядом я поняла, что мне простили этот вопрос, списав на умопомрачение бедной девочки. Какую версию рассказал им Джер? И что теперь будет с ним? Как он себя чувствует после тех ужасных пыток? Ох, Юна. Фиди встала на колени у постели и прижалась мокрой щекой к моей ладони. У тебя есть другие знакомые стязатели? Прищурила сирена покрасневшие глаза. Про него? С небольшой задержкой подтвердил консул, наблюдая за моей реакцией. Даже в консульстве он так смотрел на вас, леди Горст, как не подобает стязателю. Мне стыдно, что я в тот раз проигнорировал свои подозрения на его счёт. Это порочит репутацию Кроуница и мою личную. Как, sobrino, повезло, что магистр Десент пристрелил его за измену в Квертенде положена мучительная казнь. Смерть от кровавой магии от рук своих же братьев по оружию. Ваша милость, сверкнула глазами дамна Линде Торн. Здесь же, леди, Июне ещё нужен отдых. Из маленького чемодана она достала какую-то склянку, и протянула мне. Настойка оказалась отвратительно горькой, и я бы выплюнула её прямо на пол, если бы здесь не было столько свидетелей. От резкого дурманящего запаха мой лоб покрылся испариной, и я вытерла его ладонью. Да, разумеется, торопливо согласился консул Рудский. Отдыхайте, леди Горст, набирайтесь сил. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, Можете рассчитывать на мою поддержку. Я буду счастлив оказать вам её. Теперь это мой долг. Спасибо, прохрипела я, пытаясь унять тошноту. В голове немного посветлело, и я начала соображать последовательно. Я не только убила Каса, я растоптала его репутацию. Мир снова перевернулся с ног на голову. Справедливость исказилась. Тот, кто заслуживал сочувствий и памяти, стал казнённым врагом, а я убийца и предательница, пострадавший и жертвой. Руки сами собой попытались сжаться в кулаки, но сил не хватило, и я лишь согнула пальцы. Это я была выродком, подлецом, изменщицей. Я, а не Кас в дверях возникла вилли с дымящейся тарелкой и глазами размером с эту самую тарелку, суп из которой выпрыгивал желтоватыми брызгами с каждым шагом рудвика. Живот громко заурчал, и я стукнула его, чтобы заткнулся. Рот наполнился слюной. Все на выход. Громко хлопнула в ладоши ректор Адисад, привлекая внимание. Студентка Горст достаточно натерпелась, чтобы её мучили ещё и допросами. "И мы?" боязливо пискнула Фиди. "Конечно, нет", возмутилась Надалия и махнула в сторону сирены. "Вы тве обязаны поддержать подругу". Магистры и консул спешно заторопились к выходу, словно они тоже были прилежными студентами, исполняющими приказы ректора. Дамно задержалась, подозрительно уставившись на мою руку, а потом сунула мне ещё один пузырёк коричневатой гадости, приказав выпить через несколько часов. Ожога на запястье не было, и я даже задумалась, а был ли он вообще. Я сравнила время на своих часах с теми, что висели в пасти крылатого льва над входом. Стрелки совпали в точности, минута в минуту. Мои часы больше не спешили синхронно с настенными, подбираясь ближе к полудню. Сколько я проспала? спросила я Фиди, когда дверь в нашу комнату закрылась. Студентка Ворт осторожно убрала с тумбочки тарелку с остатками супа и пристроилась рядом. По её краснющим глазам я поняла, что она тоже не спала, как и Серена, и вообще Выглядела Фиди вряд ли намного лучше меня. Больше суток. Она подула на ложку и поднесла к моим губам. Ещё успеешь заполнить тяль вместе со всеми. Сирена оживилась и теперь рассматривала свои глаза в зеркале. Ты же не собираешься целый день убиваться по этому говнюку. Я шумно хлебнула куриный бульон и забрала посуду из рук Фиди. Кенжал лежал рядом на моей тумбочке, и я подумала, что по покасу я буду убиваться всю жизнь. Надеюсь, долгую жизнь. Сознание странно помутнело и прояснилось одновременно. Настроение ненормально поползло вверх. Должно быть, подействовала настойка госпожи Линдеторн. Ещё вчера я ненавидела себя и считала смерть справедливым наказанием сегодня умереть больше не хотелось наоборот хотелось жить съесть тарелку ароматного горячего супа заполнить тиаль и увидеть джера я точно стала чудовищем но почему-то сейчас меня это мало беспокоило когда я попыталась сосредоточиться на уничижительных мыслях Они расплывались, разлетались стайкой потревоженных пташек. Это было к лучшему. Не хочу больше никогда говорить про Каса. Пресекла я дальнейшие разговоры, постукивая ложкой о тарелки. Мне было противно, что они смели говорить о моём друге гадости. Объясниться я не могла, зато разбитое сердце, как нельзя лучше, подходило в качестве оправдания этого заявления. Было ли на самом деле разбито моё сердце? Я не знала, но подозревала, что для этого я слишком хорошо себя чувствовала. И мне даже не было стыдно. Наоборот, как-то отрадно. Это правильно, похвалила серебристая лилия, похлопывая измазанными в румянах пальцами по щекам. Я тоже не хочу больше никогда про него говорить. Если бы мой ментор убивала всех, кто посмел меня обидеть, я бы даже простила ей вечный надзор. Сирена всё же кинула на меня неуверенный взгляд, застыв с яркой коробочкой в руках. я втянула длинную макаронину и облизала губы. К счастью, гладкие и мягкие, восстановленные магией исцеления. Всё вдруг стало понятным, как простой счёт. Чем быстрее ко мне возвращались силы, тем отчетливее я осознавала, что на самом деле у меня не было выбора. Я просто видела угрозу для Джера и пресекла её. Он ведь мой ментор. А кас. Здравый смысл запнулся, взлетел над плато дождевой каплей, упал в землю и растворился в горечи настойки, защищающей меня от нападок хищников мыслей. Ситуация казалась обычной, и я видела её со стороны. Мы с Касом хотели вынудить моего мента защищаться, чтобы он раскрыл себя. Он и защищался как мог, пока не умер. И теперь я была единственной, кто знал, что Джер абсолютно точно не Кир Маслендеблайт. Чёрный консул не позволил бы себя убить. Никто не выбирает смерть. Если есть иной выбор, тем более будущий король. Джер был просто джермандом десентом, который погиб, сражаясь за свою жизнь. А потом я достала детерминант из тумбочки и шлёпнула ладонью по прозрачной поверхности. В глазах потемнело, и я рухнула на кровати, но всё же успела рассмотреть зелёные молнии с красной прожилкой. Ничего нового. Ну, конечно. Артефакты можно использовать без обладания конкретной склонностью. Ты совсем ума лишилась?» Сирена выдернула определитель из моих пальцев. Я понимаю, что ты сильно переживала из-за отсутствия склонности, но теперь она у тебя есть. И весь этот кошмар, ты едва выжила. О чём ты только думаешь? «О выживании и думаю, отвертелась я и попробовала вернуть свою собственность. Кошмар. Да ты и правда сумасшедшая. Сирена отскочила, пряча за спину прозрачный шар. Успеешь ещё озеленить свой детерминант. Стянем, это будет в разы легче. И вообще, конкретно этот я бы выбросила. Она вытащила мой детерминант из-за спины. Оглядела подставку паука с красными рубинами и сморщила нос. Да, это тоже был подарок Касса. Сирена права. Федис смущенно разглядывала свои туфли, на которые всё ещё капали крохотные слёзы. Странно. Я уже восстала из мёртвых и даже подавала вполне убедительные признаки жизнедеятельности, а она никак не могла успокоиться. Я подмигнула впечатлительной подруге, чтобы ободрить её, но она чуть не разрывелась. Наверное, её тоже стоило обнять. Фиди, иди ко мне. Я раскинула руки для объятия. Подруга раскраснелась, затеребила край своей юбки и всхлипнула. Но потом всё же встала и осторожно обняла меня. Сирена, глядя на нас, недоверчиво прищурилась. «Юн, я так рада, что ты жива, прошептала мне на ухо Федерика. Я тоже, искренне согласилась я, похлопывая её по плечу. В ближайший вечер умирать не собираюсь, так что можешь спокойно наслаждаться праздником окончания учебного года. Федера рассмеялась сквозь слёзы и даже тихо хрюкнула, отчего чего смутилась ещё сильнее. Втизасел тебя головой об вулкан стукнул», — поинтересовалась Лидистель. Ты подозрительно любвиобильна для юный горст. Обнимемся, сирена, предложила я, протягивая к ней руки. Сиди хихикнула, и я вдруг тоже развеселилась, ободрённая смехом подруги. Кажется, она успокоилась. А моё странное спокойствие я быстро приняла как благословение богов. Уж нет. Сирена вручила мне простую колбу на тонкой бичёвке. Я ещё не готова к таким серьёзным отношениям с тобой. К тому же, Лони может прикончить тебя ещё до вечера, ведь он ужасно ревнивый. И Фиди затопит слезами нашу комнату, а я ненавижу сырость. Мне и за стенами академии её хватает. Я рассмотрела свой будущий тиаль. Маленькая бутылочка, закрывалась пробковой крышкой и больше походила на крохотный кувшин для дешёвой сливухи. Но настроение всё равно поднялось ещё выше, когда я представила внутри летящую стрелу в зелёной магии. В конце концов, главное в теале содержание, а не форма. «Лоним меня точно не тронет. Я откинулась на подушку, зевая. Знаешь, выбор между дружбой и любовью трудный, но однозначный, рассудила Сирена, подбирая волосы пышным бантом. Так что я бы на твоём месте не рассчитывала на то, что Лонему не хватит духу тебя прикончить». Сирена, серьезно сказала я. Ты даже не представляешь, насколько ты права. Я так устала всегда быть права. Наиграно вздохнула серебристая лилия, не скрывая самодовольства. Лепестки цветущих диких вишен долетели даже сюда. Они кружились, подгоняемые ветром, застревали в волосах суетливых и шумных студентов, падали, обманчивым снегом к порогам святилищ. Солнце выглядывало из-за частых облаков, чтобы поплескаться в прозрачных лужах и позолотить стройные ряды взволнованных первокурсников. От яркого света моя голова начала гудеть, шум врезался в уши и раздражал, а разум то и дело метался к мёртвому казу. Поэтому я вылила в рот пузырёк оставленный дамной Линдеторн и зажевала засахаренный клюквой которую предусмотрительно умыкнула с кухни Эльки Павс. Чтобы в пузырьке ни было, помогало оно прекрасно. Правда, сильно захотелось спать. Толпа взорвалась аплодисментами, когда двери святилища девейны открылись, выпуская Маину Заваш. Она высоко поднимала над головой тиаль, извивающаяся в белой магии змеёй дым амбры, что принесла с собой целительница, защекотал нос, и я чихнула. Магистр Калькут подлетела к своей студентке и счастливо расцеловала её в обе щёки, как родную дочь. Следующего новоиспечённого мага встретил магистр Фарансис. Он как раз вернулся из столицы и сейчас подметал полами оранжевой мантии мокрые розоватые лепестки у святилища Омина. Традиционную одежду магов магистр факультета огня небрежно накинул поверх боевого костюма, даже не потрудившись её запахнуть. Меня он избегал, хотя я пялилась на него довольно откровенно, мысленно желая сгореть в собственном огне. Мне хотелось сказать ему: "Вчера я убила Каса. Да, просто прострелила ему голову". А вам спорю глотку, если посмеете хотя бы флиртовать со мной. Моя нарочитая веселость и правда отдавала безумием. Не зря сирена дважды назвала меня сумасшедшей. Но это было спасительным безумием, которое позволяло жить дальше и дышать. Хотя, может, дело было в живительной настойке. Из налетевшей тучки брызнул мелкий дождик, лужи пошли крапинкой. Я скривилась от неприятных воспоминаний, но быстро взяла себя в руки. Слабость всё ещё донимала меня, но не настолько, чтобы я не могла это скрывать. К тому же, общая радость была заразительной, и вид знакомых мне обитателей академии среди привычного пейзажа обнадеживал. Вокруг церемониального зала собралась настоящая толпа. Между форменных жилетов мелькала шляпа Вилле обнимающий стопку пергаментов должно быть для тех, кто в суматохе забыл слова клятвы. Ещё пара рудвиков носилась с подносами напитков, до которых сейчас никому не было дела, кроме разве что скучающих свиров, что выползли из тёмных каменных коридоров ради праздника, и сейчас с отрешённым видом потягивали желтоватый, а сок». Магистры факультетов приветствовали новых студентов своих стихий, поздравляя каждого выходящего из святилища с неизменно правильным выбором. Здесь были почти все. Кроме одного. Джер все еще не вернулся из консульства, и я переживала. Поверх паука на шее уже образовался красный след от моей ладони. Но я настойчиво поглаживала его, иногда дотягиваясь пальцами до позвонков под затылком. У светилища ревда собралось около десятка человек, почти четверть всего первого курса. Несмотря на отсутствие магистра, настроение у всех было приподнятое. Меня хотели пропустить первой, потому как я была единственной девушкой в очереди, но я отказалась. Тогда пусть идет амурный хлюпик. Предложил кучерявый Бэзил, что вечно задирал первокурсников. Судя по типичной рыжине, Бэзил был местным, откуда-то из Кроунница или окрестностей. Собравшиеся парни загоготали, кивая в сторону одиноко стоящего Неда. Он обрывал лепестки с мелкой ромашки, чем окончательно утвердил за собой оскорбительное прозвище из соседнего светилища как раз выплыла сияющая сирена, изящно покачивая вихрем веин в тиале с серебряными лилиями и россыпью мелких голубых камней. Я громко захлопала в ладоши, чтобы заглушить насмешки и попытки собственного разума прорваться сквозь сонную охрану лекарства. Грэмор Айра дремал, прислонившись к ели через дорогу, Поэтому Лоним первый поздравил студентку Истель, даже опередив растроганную госпожу Линде Торн. Я умилилась, глядя на счастливых друзей, и немного позавидовала. Захотелось обнять их обоих, но я понимала, что буду там лишней, поэтому осталось стоять, искренне наслаждаясь зрелищем чужого счастья. В груди стало больно и щекотно от нахлынувшей нежности мимо едва не задев меня плечом, пронёсся над комдор и скрылся в святилище. Давай, хлюпик, кинули ему вслед. Может, магистр магистр-десент научит тебя быть мужчиной. Магистра Магистра-десента всё не было, и я даже хотела встать в конец очереди, чтобы оттянуть время. Но желание получить заполненный тиаль всё же пересилило. И я с надеждой смотрела на выбранную над входом стрелу. В прошлый раз она не принесла мне радости и облегчения, но тогда я даже не заходила внутрь. Нет вышел быстро и молча, не затормозив у ряда будущих однокурсников, и направился в церемониальный зал, где уже собралась вся академия. Заполненный тиаль болтался на его груди. Но он даже не стал хвастать этим. Как я рассудила, очень зря. Строй из будущих магов Ревда заулюлюкал, и я цыкнула на них, чтобы заткнулись. Даже не сомневалась, что они послушаются. Всё-таки я была майлори их будущего магистра, и самый сильный маг земли из присутствующих, если верить детерминанту. Видимо, по этой же причине я сейчас ловила на себе заинтересованные и одобрительные взгляды, что вселяли в меня ещё больший азарт. Из пустышки юный горст в мага стихии ревда второго порядка. Торжественный зал под большим светло-зелёным куполом гудел шумом праздника, пел голосами музыкальных инструментов, звенел смехом уже заполнивших теаль студентов. Внутри его стен были накрыты столы кольцом, окружившие самый большой в мире детерминант Шарля. Поговаривали, что сегодня среди угощений было даже ежевичное вино по случаю окончания учебного года. Святилище Ревда выпустило еще несколько радостных студентов, что гордо помахивали зеленеющими теалями. Подходила моя очередь. И я лихорадочно оглядывалась, надеясь увидеть Джера. но он так и не появился. Поэтому на входе в узкий храм я застыла, оглядываясь назад. Сомнений в выборе у меня не было, но накатило какое-то обречённое одиночество. И не, кстати, вспомнились слова Каса о том, что он первым поздравит меня с заполнением тиала. Почему-то я неестественно дёрнулась и задохнулась, хватая воздух ртом, как рыба. Я никогда больше не увижу Каса, потому что убила его. Вперёд, Юнагорст. Лоним стоял за всей очередью, обнимая Сирену. Первокурсники обернулись и притихли, увидев мою компанию. Друзья махали руками, жестами загоняя в храм Рядом топталась Федерика, хлюпая носом и тиская пуговицы жилета. Во имя Квертинда. Артур Ауренский обхватил Тиаль и стукнул им себя по груди. Скоро встретимся на занятиях. Эй, детка, может всё-таки — подмигнул Виктор. Последний шанс. Подумай хорошенько. Я уведу тебя у брата. Я улыбнулась во весь рот. Они пришли поддержать меня. Настроение взмыло вверх, сметая чувство приглушённой тупой тревоги. "Давай скорее", поторопила Сирена. "Жуть, как хочется кушать!" "Юна, юна, юна!" закричал Лоним, хлопая в такт в ладоши. Ауренские поддержали его. Затем заголосила сирена, и даже Фиди тихонько шептала губами моё имя. Ну нет, это уже лишнее. Я рассмеялась и поднесла палец к губам, успокаивая ненужное скандирование. Но на моё удивление, первокурсники зааплодировали и присоединились к кричащим. Юна! разносилось у святилища словно я была знаменитостью. Юна! Юна. Как ни странно, впервые в жизни внимание не угнетало меня. Наоборот, это было восхитительно. Я почувствовала себя важной и нужной, словно я вдохновляла этих людей. Может, так оно и было. Некоторым ведь только предстояло познакомиться с практической магией. Я задрала подбородок и помахала рукой на прощание будто отправляясь в судьбоносное путешествие маленькое представление окрылило меня и я почти влетела подарку входа повторяя своё собственное имя запах амбры врезался в ноздри и я с головокружительным наслаждением вдохнула ритуальный аромат рефт навис надо мной бронзовой громадой ну здравствуй рефт Хмыкнула я, хватаясь за металлический посох, на который опирался бог стойкости. Ритуал этого не требовал, но я слишком давно молилась именно ему. Как могла, конечно. Стоило бы выучить несколько молитв на языке древних волхвов. Хоть магистр Калькут и говорила, что к богам достаточно обращаться только мысленно, от сердца, и они будут слышать нас. Но мне хотелось наладить связь наверняка. Сквозь далёкие окна под самым куполом сочился тусклый свет, освещая статую. Резной фонарь над входом нещадно чидил амброй, выпуская белый смолистый дым. Образ Ревда в святилище был исполнен заметно тщательнее и детальнее, чем на статуе семи богов. Крючковатый посох цвёл листьями и бутонами зелеными от патины. Капюшон всё так же скрывал взгляд бога, но в плотно сомкнутых губах чувствовалась суровость. Складки плаща выглядели настолько натуральными, что казалось, сейчас зашелестят от лёгкого сквозняка. Я даже рассмотрела переплетение шерстяных нитей на фактуре металла. Этот рефт ещё отличался вытянутым боевым щитом, который бог придерживал свободной рукой. Лук и стрелы за спиной однозначно выдавали наше с ним сходство, и я любовно погладила сапог статуи. Я убила Каса. Равнодушным шепотом сообщила я своему богу, как будто он этого не знал. Простит ли он меня? Впрочем, боги спокойно относились к убийствам. Один из них даже поощрял. Рефт ожидаемо не ответил. И я глубоко вздохнула, распутывая верёвку своего тиала. Пальцы не слушались, дрожали, но разум был спокоен. Сердце болезненно заколотилось, и я скомкала сорочку на груди прежде чем опустить тиаль в ритуальную чашу. Что это со мной? Прозрачная колба, легла в широкое нефритовое блюдо, заполненная свежей почвой я нагнулась и втянула запах сырой земли поглубже устраивая этиаль в своей стихии Подавила короткое желание вырастить подснежник опустилась на колени и молитвенно сложила руки конечно никто не ограничивал В время ритуала и в святилище можно было находиться столько, сколько было угодно будущему посвященному магу. Но очередь за дверью намекала на некоторые временные ограничения в духовном единении со своим богом. У ног ревда оплавлялись толстенные свечи, и причудливые светотени придавали ритуалу мистическую торжественность. От дыма амбры стало душно, лоб покрылся мелкими каплями. Но предвкушение, приятной болью трепетало в груди, и я начала по памяти произносить клятву, которую знала уже давно. Путь к Вертинду, единая дорога связала нас людей с судьбой богов. С тобой пройду я до конечного итога, пока не канут в вечности следы моих шагов. Услышь мольбу смиренную, мой самый главный бог, Веди меня сквозь тернии весь отведенный срок. И чашу силы полную яви мне возлюбя. Мой долг теперь исполнится, ведь квертинд это я. Пламя свечей плясало перед глазами извивающимися змейками, и я застыла перед окончанием ритуала. Клятва была заклинанием, которое тоже необходимо было завершить. Сомнение легко царапнуло меня изнутри, но это было естественно. Я пошатнулась от боли в груди, но вернула себе самообладание. Я Юна Горст, и всё ещё дышу. Одна фраза, и я Макквертинда, любимое дитя богов. Эман Дель Рефт», — Прошептала я с улыбкой, ласкающее слух воззвание. Ответная тишина показалась мне плохим знаком, но я быстро отогнала недоброе предчувствие. В конце концов, я же не ожидала, что Тиаль заполняется под звуки музыки или переливы иллюзий не существовало в Квертенде человека, которому бог не ответил бы на просьбу заполнить тиаль. Макс сам делал свой выбор, и изначальная склонность никак на это не могла повлиять. Совсем. От волнения сердце заколотилось быстрее, и я устыдилась своего малодушия. Хотелось поскорее увидеть зеленую стрелу и выпустить из оков сознания затаённый на этот случай восторг я вскочила, чтобы заглянуть в ритуальную чашу и выдернула свой тиаль он был пуст я вставила его обратно ввернула поглубже в землю и снова бахнулась на колени на ходу повторяя клятву заклинания уже зная что она не сработает "Эман, микхитом дель рефт, прорычала я, требуя свое от Бога стойкости. Тиаль пустовал. Я взяла его в руки и протянула ближе к лицу Ревда. Поднялась на носочки, чтобы он лучше видел мой пустой сосуд. Потом залезла на постамент, опираясь на посох, чтобы ткнуть злосчастным медальоном прямо под капюшон." Голова закружилась от резкого подъёма. Пожалуйста, взмолилась я. «Рефт, прошу тебя, пожалуйста. И я сжала те так, что он чуть не хрустнул в моих пальцах. Даже замахнулась, чтобы разбить его о подбородок статуи, но вовремя думалась. Вспомнила, как впервые в своей жизни услышала голос Джера церемониальном зале. Тогда он назвал меня истеричной пустышкой. Боги слышат нас в своих святилищах, сказала однажды Биатрис Калькут. У неё были причины так говорить. Дивейна отвечала фанатичный целительнице, когда та часами молилась на занятиях. "Боги наверняка отвечали Кирмасу Линдеблайту". Когда он развивал в себе шесть склонностей до максимального порядка, Вейн ответил Сирене, которая даже не была уверена в том, что хочет стать магом его склонности. Рефт ответил Амурному хлюпику Неду, заполнив его тиаль зеленой стрелой. Боги отвечали всем. Но когда к ним обращалась юна юногорст Боги квертин закрывали глаза и затыкали уши. Я слезла со стула, одернула жилет и обняла ладонью своего паука. Убрала пустой тиаль в карман. Пошатнулась и сглотнула горькую слюну. Почти восемнадцать красных лун я прожила без помощи богов. Дальше проживу и подавно. Теперь у меня был ментор, который поклялся всегда возвращаться ко мне. Возможно, сейчас он уже вернулся и ждёт меня у святилища, чтобы первым поздравить. Мокрая капля стекла по моему виску, ёж вместо сердца кололся ещё усерднее, и дышала я так часто, как после подъёма на плато. Я толкнула дверь наружу и чуть не нырнула обратно от звука аплодисментов. Сейчас эти дурацкие почести меня раздражали, и я схватилась за грудь, пытаясь удержать в ней самый важный орган. Кто-то выкрикнул моё имя, но я прошла мимо, не останавливаясь и стараясь ни на кого не смотреть. Джера не было. И Каса тоже не было. Где твой ментор? Я подошла прямиком к сирене, игнорируя радостные визги Не знаю. Наверное, на празднике с Надалией. Сирена перевела недоумённый взгляд с меня на Лонима, словно тот знал ответ. Тебя можно поздравить? Нельзя, отрезала я, крепко сжимая тиаль в кармане. Доставать его я не собиралась, только резко обогнула растерянных друзей и направилась на поиски дамны Торн. Каждый стук сердца отдавался острой болью. Перед глазами мелькал Каас. Юна крикнул вслед Лоним, но я только ускорила шаг. Я была недостойна своих друзей. Никому из них не стоило мне доверять. Так же, как была недостойна Каса, которого предала. Я была недостойна даже Тиали. Счастье дамна Линдеторн обнаружилась быстро. Высокая женщина в длинном кружевном платье счастливо хохотала, закинув голову прямо в воротах церемониального зала. Госпожа Линдеторн. Я грубо оттащила её в сторону, прерывая смех. Дайте мне ещё того лекарства, что я пила утром. Юна удивилась раскрасневшаяся ментор сирены. Это лауданум, средство на крайний случай, когда нужно унять острую боль, в том числе и душевную. Ещё хорошо помогает при магическом истощении, но его нельзя принимать так часто. Моя боль сейчас очень острая, прошипела я, напирая. У меня нет с собой, растерялась женщина, но быстро нашлась, останавливая меня. И я не дам тебе эту настойку. В таких количествах она больше вредит, чем помогает. Ты сегодня выпила слишком много. Так или иначе, тебе придётся справиться с этой болью самостоятельно. Я почти не видела дамну. Она превратилась в касса с его живым румянцем и искренней улыбкой. Боги не просто отвернулись от меня, они издевались надо мной и хотели наказать. Но я не собиралась сдаваться во власть уныния. Вы не мой ментор. Зло процедила я. Вы не имеете права мне указывать. Просто дайте мне этот ваш лаудан. Нет, твёрдо ответила Дамна. Я уже жалею, что дала тебе его раньше. Тебе стоило сегодня остаться в комнате и отдохнуть привести мысли в порядок. Рука легла на кинжал, а взгляд набьющийся под серебристой лилией венку на шее госпожи Линды Торн. Под бледной кожей она казалась слегка синеватой. Легкий разчерк мог бы уравнять прекрасную аристократку с грязным гренкой, лишить женщину жизни вместе с вытекающей из горла кровью. Перед смертью все равны. И я вдруг подумала, что прямо сейчас давно отделяет от мира мёртвых только мой выбор. Кас, что холодил мою ладонь рукоятью, давал мне власть решать, будет ли целительница жить следующие пять минут или нет. Да. Кас был рядом. Вам со мной лучше сейчас не спорить. Предупредила я, давая ей шанс передумать. За спиной дамны то и дело вспыхивал детерминант, являя стихией разных склонностей и порядка. Студенты дурачились, смеялись и разговаривали, шутили и пели, но рядом никого не было. Видимо, что-то во мне выдало угрозу, и женщина с ужасом отступила назад, прикрывая руками шею. «Юна, ты чего? Испуганно вытаращила глаза Дамна. Я представила, как пропадает серебристый знак соединения, и решила, что сирена расстроится. Потрясла головой. И правда. Что со мной? Я ведь не собиралась убить госпожу Линдеторн за то, что она отказалась выдать лекарство. Или за что? за то, что я также убила несчастного Каса, за то, что у меня нет заполненного тиала или за то, что джера нет рядом. В чём передо мной провинилась эта женщина? Простите, попятилась я, жмурясь от стыда и всё ещё потряхивая головой. Ментор Сирены сделала шаг мне навстречу и попыталась взять за руку но я отшатнулась, не позволяя себя трогать. Рассеи разжала пальцы и кас нырнул обратно в кожух. Я развернулась и побежала прямо по лужам, не разбирая дороги, лишь бы поскорее оказаться подальше от людей. Даже не знаю, ради своей или их безопасности. Брызги летели в стороны еле мелькали яркой зеленью, сливаясь в сплошное пятно. Я бежала быстро, перепрыгивая сразу через несколько побитых ступеней. Подкатился градом. Вдохе были больше похожи на шумные всхлипы, но я не останавливалась. Меня хлестали стыд и вина, самые злые погонщики. Лёгкие разрывало от боли, ноги горели огнём, но я всё бежала и бежала, пока не обнаружила себя посреди арены, без театриума. За год я так часто бывала здесь, что сейчас бессознательно пришла на знакомый круг. Ящиков с оружием не было, как и манекенов, только влажный песок, прибитый дождём, мокрый камень ступеней и идеально круглый кусок облачного неба над головой. Я села прямо на песок, обняла колени и уронила голову. Можно убежать от людей, от статуй богов, и даже от судьбы. Убежать от себя было невозможно. Какие бы дурманящие микстуры я не пила, куда бы я ни отправилась и как бы быстро ни бежала, я брала с собой себя. Мои часы однажды дали мне второй шанс, оказавшись странным, неопределимым артефактом. Но какую бы магию они ни заключали в себе до вчерашнего дня, И кем бы ни был их создатель, теперь они точно лишились своей силы. Больше вторых шансов у меня не будет. Я сделала столько ошибок и столько раз хотела вернуть время назад, что и сама уже сбилась со счёта. Но каждый новый день требовал от меня новых решений, ещё более сложных, чем те, которые уже приходилось принимать. И ничто не проходило бесследно. Кас смотрел на меня из моих воспоминаний, и ужаснее всего было то, что я не видела в его глазах осуждения. Даже сейчас, будучи убитым мной, он поддерживал меня. Вокруг кипела жизнь, суетливая, наполненная светом, ветром, запахами и человеческим теплом, но со смертью Каса пустота заполнилась во мне ледяным клочком ярости ненависти к миру и к Вертенду. С каждым днём, с момента нашего с ним знакомства, я обретала его всё больше и больше, чтобы в итоге потерять. Кажется, всё это время я шла по спирали лабиринта, что сужался в конечную точку, за которой больше не было хода. Однажды Кас кое-чему меня научил. В ту ночь, когда подарил мне кинжал, тогда я не понимала важности его слов, но сейчас я слышала их отчетливо. Мой друг просил пообещать ему, что если мне придется кого-то убить, я не буду винить себя за содеянное. Чтобы сохранить рассудок, нужно найти виноватого. Ирония заключалась в том, что он не знал, что мне придется убить его самого. Вина настойчиво пыталась столкнуть меня в пропасть самоуничижения, но я вспомнила ещё кое-что из той ночи. И многих, многих, многих ночей, начиная с первой краснолунной. Мой разум больше не был замутнён дурманящей настойкой, и я начала осознавать, как подозрительно была случайность, что свела нас троих на этом плато. У этой случайности было имя. Давным-давно его подсказало мне горе одиночество Потом это имя закрутилось в узел сомнений и вот наконец обрело жестокую и острую форму озлобленности. Спираль, которая вела меня, закончилась в точке невозврата, и я смогла её пройти. Я столько раз чувствовала себя куклой марионеткой в руках умелого кукольника, что почти свыклась с этим ощущением и забыла о своей главной цели. Я потеряла целый год на пустые сомнения и подозрения, которые чуть не лишили меня ментора. Кто-то невидимый смотрел сверху, играл мной и чужими судьбами, возомнив себя богом. Сейчас я даже была уверена в этом слышала, как он дышал мне в спину и хохотал. Главный человек этого безумного королевства. Чёрный консул. Это не я была чудовищем, а квертинд, который перемешал в себе вечные ценности изуродовал простоту и чистоту всего светлого, что только знавало человечество: дружбу, любовь, преданность своими законами и принуждениями. Это именно он убил Касса ещё тогда, в 15 лет. Смял его, сломал, перемолол и выплюнул трупом мне под ноги. А теперь наберевался сделать то же самое со мной. Каас хотел перемен. В ту ночь я так и не пообещала ему, что сохраню рассудок и не выжгу себя чувством вины. Зато я слишком часто обещала ему кое-что другое, что теперь стало в тысячи раз важнее, чем было прежде. Я подняла голову и со звоном вытащила кинжал, который никогда не пробовал крови. Я тебе обещаю, Каас! — прошептала я себе под нос и провела пальцем по гравировке на секунду показалось, что в отражении мелькнёт рыжая голова моего друга, но там были только я и хмурое небо крооница. Сожаление сдавило горло, и я снова рухнула на колени, чтобы не видеть саму себя. Как оправдать то, что я сделала? Орден Кроны использовал меня, жонглировал моими рассуждениями, как уличный артист в маске, горящими факелами. И я подчинялась их убеждениям, хоть и неохотно, но снова и снова распаляя в самой себе сомнения и жажду сражений. Мне хотелось ворваться в приют ордена с оружием, потребовать объяснений, обвинить их в смерти Касса, в том, что мне пришлось сделать такой выбор и в том, что всё сложилось именно так. Но всё же это я выпустила смертельную стрелу. Я, а не они. Те последствия, с которыми я пыталась совладать прямо сейчас, оказались итогом моих заблуждений, моей нерешительности, моего недоверия ментору и моей неопытности. Орден Крона просто обратил их себе на пользу. И вряд ли агрессивная истерика поможет мне выяснить истинные мотивы этих людей, только добавит вздорности к образу и без того не слишком сдержанной девчонки. Конфликтовать с проклятым орденом в моём положении было невыгодно. В конце концов, у нас всё ещё оставались схожие взгляды на свободный квертинг и самое главное общий враг. Умный, коварный и очень осторожный враг. И орден Крона наверняка знал о нём больше, чем я. Гораздо больше. Они предупреждали, что всё намного сложнее, чем нам предпочитают показывать. Они предупреждали, что мы, возможно, уже играем по правилам, которые установили не сами. Они предупреждали, что Кирма Слиндеблайт истинное зло. Оставалось понять, почему они захотели подставить Джера. — Я так и не поблагодарил тебя. Раздалось совсем близко. За твой выбор. Спасибо. Я вздрогнула, как и всегда, и обернулась. Ментор чёрного паука стоял за моей спиной на песке арены. Я не слышала, как он подошёл, и не представляла, как долго он тут стоит. Но выглядел ментор вполне здоровым, даже слишком. Разве Моргнула я, вспоминая его клятву угрота. У меня просто не было выбора. Я же твоя, Майлори. Я растянула губы, пытаясь перевести всё в шутку, но улыбка вышла грустной. В том-то и дело. Джер опустился рядом вытянул одну ногу. Это у ментора нет выбора, а у тебя он был, Майлори. И ты его сделала хотя ничего мне не было должна было приятно ощущать его присутствие я всё ещё не могла поверить что джер жив мне захотелось снова потрогать его но я сдержалась он был тем кто оправдывал меня делал хоть капельку не такой ужасной его жизнь была лучом света что разгонял окружившую меня тьму и доказательством того, что мой тяжёлый выбор не был напрасным. Теперь пытаюсь принять последствия, выдохнула я, упираясь щекой в колено. Пока получается не очень хорошо. Ветер стих, и казалось, время снова застыло вокруг нас мёртвым амфитеатром. Только кучевые облака плыли быстро, унося на своих гребнях секунды между прошлым и будущим. Последствия можно анализировать заранее, протянул ментор, задумчиво вглядываясь в беспокойное небо. И чем чаще ты этим занимаешься, тем лучше у тебя получается в итоге. Но от ошибок никто не застрахован. Уверен ты пыталась это делать. Просто немного не хватило опыта, а я не стал вмешиваться в твои рассуждения. Сейчас жалею об этом. Не пытайся отобрать у меня вину. Я толкнула его плечом, стараясь казаться веселой. Хотя бы когда мы наедине. Это я убила Каса. Стязатели каждый день ходят по грани между жизнью и смертью и прекрасно знают об этом. Кас ушел дорогой Толмунда. Джер оторвался от озерцание небес и посмотрел на меня. А ты осталась, Юна. В сожалениях нет успокоения. Если ты сдашься им во власть, лучше не станет. Касо, ты не поможешь, но живым ещё вполне можешь пригодиться, и самой себе тоже. Нет смысла размышлять о том, чего нельзя изменить. Нужно идти дальше. Солнце выглянуло из-за туч и припекло уже почти по-летнему. Однажды я отказалась принимать последствия и изменила то, что казалось неизбежным. Выиграла битву с судьбой, вырвала Джера из лап смерти. Это было чудом, волшебством, неизвестной мне магией, но всё же это сделала я. Только как об этом рассказать своему ментору? О том, что на самом деле произошло у грота. Признаться, что я позволила ему умереть и что его благодарность лишняя. Тот выбор, о котором говорил Джер, сильно изменил наши отношения, сблизил нас по-настоящему, как ментора и моей Лори. А если он больше не будет смотреть на меня так, как смотрел тогда? Знаешь, возможно, выбор был у меня и раньше. Я задумчиво погладила Арену, и песчинки прилипли к рукам. Может, если бы я сделала его тогда, Кас был бы сейчас жив. И ты тоже был бы жив. Если бы я знала заранее, что случится, я могла бы это остановить. Если бы я так долго не сомневалась в своём менторе, а рассказала ему всё. Если бы часы вернули меня не на пять минут, А на десять, к примеру. Если бы я сумела нащупать ту точку на спирали времени, на которой я ещё могла свернуть с ведущей меня дороги и вернуться в неё, я бы нашла совершенно другой исход без тяжёлых последствий и трудного выбора. Даже предсказатели не пытаются изменить предначертанное, хотя знают его по своим видениям. Анджер внимательно наблюдал за моей ладонью. Изменив одно важное событие, можно запустить череду последующих, которые окажутся ещё страшнее, чем можно было бы себе представить. Порой мне кажется, что Квертинд сам выбирает свой путь, и в его судьбу не стоит вмешиваться. Но я до сих пор пытаюсь. Не можешь позволить себе роскошь не иметь выбора? заключила я, вспоминая, как лично убедилась в этом, потому что несёшь ответственность за последствия. Джер усмехнулся, как умел только он, одним уголком губ. Мелкий шрам на другой стороне должно быть слишком долго досаждал ему болью, и он привык к такой мимике. Я принялась рисовать на песке пальцами, закручивая лабиринты на подсохшей поверхности оставались причудливые спирали. Что ж, я и правда собиралась идти дальше, но только вне ограничивающих меня стен. Отныне нужно анализировать последствия заранее и самой прокладывать дорогу. Я должна была бросить вызов к Вертенду и сама установить правила, теперь уже не только ради самой себя, ради перемен. Ради свободы. Ради жизни. Ради сознателя Каса, который хотел жить. Даже если теперь мне придется это делать одной, снова одной. Я была готова. В конце концов, кто-то должен принимать решение, чтобы другие могли притворяться, что ничего решать и не надо было. Это был хороший урок ментор. Я стряхнула песок с ладоней, ухмыляясь. Он смотрел неотрывно, словно пытаясь угадать мои мысли. Впрочем, он почти всегда их угадывал, даже если я пыталась их скрыть. А теперь у меня от него больше не будет секретов. Я расскажу ему всё. О Каесе, о борде Крона, о своих планах вмешаться в судьбу Квертинда. Поймёт ли он меня? одобрит ли или посмеяться над маленькой юной созира Фарлби к счастью у меня теперь было много времени чтобы это выяснить теперь у нас с джером было много времени на всё то что случилось урок и для меня тоже он в точности повторил след моих пальцев на песке пробегаясь по спирали я думал что люди уже не способны ничем удивить меня Но ты удивила меня, Юна. Кас Брин сказал, что человечность таит в себе опасность, которую не стоит недооценивать. Долгие годы я был согласен с этим утверждением, но только вчера понял, что человечность это не только большая опасность, но и величайшая сила. Честно признаюсь, не ожидал, что ты сможешь сделать этот выбор и был готов умереть. Никогда не стоит недооценивать опасность человечности. Где же я это слышала? Не смогла вспомнить. Я опустила глаза, снова поглаживая песок. Мне было стыдно за то, что сомнения моего ментора были полностью оправданы. Увы, я оказалась не такой уж удивительной, как он обо мне думал. По крайней мере, до тех пор, пока не поняла, что могу потерять Джера». Ты нужен мне. Слова вырвались сами, как продолжение моих мыслей. Германт улыбнулся, обнял меня и уткнулся в мою макушку. Я чувствовала его дыхание и волну тепла, которая растекалась по всему телу. Над головой мелькнула стайка птиц, отбрасывая быстрые тени, и скрылась, обгоняя тучи. Пальцы ментора забегали вдоль одной моей косточки, вверх-вниз и остановились у кончика. Почему-то стало жутко не по себе, даже по спине пробежали мурашки. Он не умеет любить. Пронеслись в голове слова Эллигии, которые не имели к моему ментору никакого отношения. Эй, не переоценивай себя. Я всё ещё не могу простить тебя за истеричную пустышку. Я вытянула за верёвку свой тиаль и покачала им перед глазами Джера. Он рассмеялся и ловко поймал пустой сосуд. Открыл крышку. Боги Квертенда ненавидят меня. Улыбнулась я. «Юна горст не нужна им. Джер снова погладил арену, набрав горсть песка. Зато нужна мне. Песчинки тонкой струйкой посыпались в тиаль из его ладони. Как и я ей. Зачем нам боги, Юна? Ментор протянул мне тиаль наполовину заполненный серым песком бюст театреума. И в самом деле, зачем мне боги? У меня был свой личный бог, которому я доверила свою судьбу. Ради его жизни я пожертвовала своей душой которую напрасно звала к но Джер этого стоил. Нужно было ему всё рассказать. Джер я. Апч! Раздалось за спиной. Щ. Шкнула сирена. Кажется, за нами следили. Я виновато взглянула на Джера, оправдывая своих подруг. Ты нужна не только мне, Улыбнулся в ответ ментор. Я обернулась. В тени свода входной арки, жалась в стену Федерика, стыдливо закрывая ладонями рот. За её спиной пряталась Сирена. Лоним строго взглянул на пунцовую Фиди, выругался и направился к нам. Из открытой клетки в стене выпрыгнули ауриенский и даже закмафин. Я же говорил, что мы всегда будем рядом, во что бы ты ни вляпалась. Лоним сел с другой стороны и толкнул меня плечом. «Юна горст и трусость несовместимы. Это ведь моя заслуга, а? Я улыбнулась. Джер подмигнул мне, молча наблюдая за моим нарастающим счастьем. Так и знал, что ты здесь. Виттер плюхнулся рядом с Лонимом. Кажется, ты не шутила про свидание в Бистиатриуме. Всё ещё готова надрать мне зад? Я открыла рот, чтобы ответить, но меня перебил другой ауренский. В очередь, братец. Артур опустился поближе к Джеру. Юна помнит, кто преподал ей самый первый урок стрельбы на этой арене. Зак молча сидел в стороне, кидая на меня стыдливый взгляд. Было странно, что он вообще пришёл, но даже ему я была рада. Сзади налетела Фиди и стукнулась подбородком о колени, чуть не откусив себе язык. Она неожиданно сильно сжала меня, утыкаясь носом в мою шею. "Юна", Фиди всхлипнула. "Мы думали, Ты ушла на Ничего подобного. Селена прошлась вдоль всего сидящего ряда, высматривая себе место. Если ты думаешь, что я тоже сяду в эту грязь, то ошибаешься. Я и так испортила модные туфли, пока шла сюда. Было непривычно видеть студентку из заполненным синим тиалем, что устроился между ключицами. Теперь мы будем видеться реже, но всё же неизменно встречаться в нашей комнате. Захотелось обнять всех разом, сказать, как сильно я их всех люблю, и что готова жить ради них, ради тех, кому ещё пригодится живая юна горст. Я вас обожаю. Наконец выдохнула я радость, что заполнила меня с появлением друзей. Потом заметила, что всё ещё держу в руках сосуд с песком. Все притихли, ожидая моей реакции. Я надела тиаль на шею и гордо улыбнулась. Забота и защита реальных людей были гораздо ощутимее, чем магическое благословение. Семирых богов заменили мне семеро людей, что окружили меня сейчас. Ладно, Зака можно было исключить. Или приравнять к толмунду. Но моя судьба была связана именно с ними, а не с какими-то статуями, которых я обязана была почитать только за то, что родилась в Краснолунном королевстве. С Заполнением Тиаля тебя. Артур протянул мне бурдючок. Добро пожаловать на второй курс факультета ревда. Джер весело кивнул, и я с удовольствием приложилась к горлышку. Что за выругалась я. Айвовый сок. А как же ежевичное вино? Неужели ты думала, что Надаля позволит нарушить правила? хохотнул Виктор. Должно быть, она думает, что мёртвые и уверицы восстанут, чтобы лично наказать за такую измену. Друзья рассмеялись, и я вместе с ними. Во имя Квертинда смеющийся лоним сжал свой тиаль и стукнул им по груди Во имя Квертинда стройным хором отозвались остальные в точности повторяя жест моего друга Я тоже присоединилась к восславлению Пусть я лишилась каса но у меня было еще много поводов для жизни под красными лунами И не все они заключались в долге и месте. «Идемте уже на танцы, возмутилась стоящая сирена. Это студенческий праздник окончания первого года, и он не может ждать, пока вы соизволите явиться. Юна, тебе нужно поесть, шепнула Фиде. Ты ведь очень ослаблена. Ослабленной я себя не чувствовала, но подкрепиться бы точно не отказалась. Друзья уже встали и отряхивались, однозначно соглашаясь с предложением Сирены. Джер подал мне руку, и я схватилась за его предплечье, как привыкла это делать на тренировках. Наш разговор прервали, и я решила, что пока не стану рассказывать ему о часах. Зато очень хотелось поделиться планами на следующий год, ничего не утаивая. Прямо сейчас. Нжер шепнула я, вскакивая на ноги. В следующем году я собираюсь найти Кермаса Линды Блайта. Найти и убить. Я уверена, что он тоже знает обо мне. Всё произошедшее кажется слишком странным, не похожим на простые случайности. Он глянул на меня мельком, потом проводил взглядом друзей, что направились к выходу. Кермисленд Блейд не только воин, но и политик Юна. Отозвался Джер, когда все уже ушли. Чтобы победить такого врага, нужно знать его идеологию. Учиться этому во время боя обрекать себя на поражение. Ты знаешь, чего он добивается? Я почти ничего о нем не знаю. Начну с поиска информации, кивнула я вспоминая наставления своего ментора. У меня есть ещё целый год. Конечно, прямо сейчас я не готова к сражению с ним, но однажды стану достаточно сильной. Ты сильная, Юна. Мы двинулись за ожидающими нас друзьями. Но в большой политике сражаются не силой, а умом. Но для этого у меня есть ты. Рассудила я. И успокаивающе улыбнулась Федерике Джер усмехнулся и я прижалась щекой к его плечу шагая по мокрой дорожке Друзья толпились впереди постоянно оглядываясь на нас словно боялись потерять из виду Перевёрнутое небо кроунца блестело в глубоких лужах на нашем пути Ветер гнал облака торопился доставить их домой на позеленевшие вершины скал рука сжала тиаль, хранящий благословение моего личного бога. Кажется, в груди больше не болела. Я погладила паука на своей шее и посмотрела на его точную копию, что была сейчас совсем близко. Ментор шёл рядом, и я подумала, что именно он стал моим квертиндом, главным человеком этого странного королевства. С первой ночи красной луны Я сделала столько ошибок, что сама уже сбилась со счёта. Сколько я их ещё совершу? Смогу ли выполнить свой предназначенный долг и сдержать обещание? Сколько решений потребует от меня будущее, таящее в себе невообразимые последствия? Кто знает, что ждёт меня впереди? И внезапно ответила сама себе: Я знаю. В следующем году меня ждал факультет ревда во главе с моим живым ментором. Преданные друзья, боевые тренировки и битвы с опасными икша. Меня ждал гордый лев над камином и голубые банты посылок, бережно расставляемых рудвиками. Меня ждала библиотека голомяса вместе с книжной мудростью, аппетитная стряпня Павс, Обсуждение сплетен и новостей за нашим столом. Меня ждала Ракель со своей свитой, которая несомненно получила ещё больше поводов издеваться над истеричной пустышкой. Меня ждала сама жизнь и новые сражения с судьбой, в которых я могла и проиграть. Это всё было ещё впереди, в отдалённом будущем которое невозможно наверняка предсказать даже с помощью прорицателей. А прямо сегодня, в этот самый момент, моя судьба гнала меня на праздник по поводу окончания учебного года, и я намеревалась полностью покориться обстоятельствам. Каменная тропинка взобралась на очередной скальный выступ, еле расступились, приглашая на побитые серые ступени. Олени мог по обеим сторонам облепил пни, по-хозяйски оттесняя весенние островки зелени. Я обогнала своего ментора и вклинилась между Фиди и Сиреной, взяв их обеих под руки. Лоним передразнил меня, подхватив сопротивляющихся ауренских. Бледное солнце-кроуница последний раз выглянула из-за туч, кидая прощальные лучи на острые пики Голиевских утёсов. Впереди замаячили госпожа Линдеторн и ректор Адисет. Они осторожно обходили лужи, поддерживая друг друга, стараясь не испачкать наверняка очень модные туфли. Беспокойство на лицах женщин сменилось расслабленными улыбками, как только они увидели нашу веселящуюся компанию. За их спинами показался церемониальный зал в окружении восьми высоких башен. У распахнутых ворот Вилли что-то пищало на ухо недовольному магистру Айра, и тот тяжело заковылял к Джеру, таща за шиворот жутко пьяного студента Стяля Ревда. Я узнала в нём Родрика Трейсли, того самого, что избил меня вместе с Заком, и довольно ухмыльнулась этой маленькой справедливости, что свершилось без моего вмешательства. Торжественное здание Кронинской королевской академии зеленело огромным куполом в закатных сумерках, гремело музыкой и смехом Вспыхивала семью цветами склонностей и аппетитно пахло ароматами блюд живот радостно заурчал раздражённый айвовым соком кажется моё предназначение и долг могли ещё подождать само время и судьба могли подождать студенческий праздник ждать не мог Я покрепче прижала подруг и с удовольствием сделала вдох. Да. юна горст всё ещё дышала. И в ближайший вечер точно не собиралась умирать.